Визит инспектора. Когда учительница вошла в класс, было видно, что она ужасно нервничает. В школу приехал господин инспектор. Сказала она нам. Я надеюсь, что вы будете вести себя прилично и произведете на него хорошее впечатление. Мы, конечно, пообещали, что будем хорошо себя вести. Но вообще-то учительница напрасно беспокоилась, потому что мы почти всегда ведем себя хорошо. Обращаю ваше внимание на то... Продолжила она что это новый инспектор. Старый к вам уже привык, но он ушел на пенсию. А потом она дала нам целую кучу всяких указаний, запретил разговаривать, если нас не спрашивают, смеяться без разрешения и попросила не ронять шарики, как в прошлый раз, когда инспектор приехал и шлепнулся на пол, а еще попросила Альцеста прекратить жевать, когда инспектор войдет в класс, и сказала Клотеру, который у нас самый отстающий, чтобы он постарался поменьше попадаться на глаза». Иногда мне кажется, что наша учительница просто принимает нас за дурачков. Но мы все равно ее очень любим и, конечно, пообещали ей все, что она хотела. Еще она проверила, как в классе обстоит дело с чистотой и сказала, что класс, кажется, выглядит чище, чем некоторые из нас. А потом она попросила Аньяна налить в чернильницы чернил на случай, если инспектор захочет устроить нам диктант. Аньян взял большую бутылку чернил и как раз собирался начать с первой парты, где сидят Серил и Жаким когда кто-то крикнул «Инспектор идёт!». Аньян так испугался, что облил чернилами всю парту. Но это была шутка. Никакого инспектора не было. И учительница очень рассердилась. «Я видела, что кричал ты, Клатер. Очень глупая шутка. Отправляйся в угол!» Клатер заплакал и сказал, что если он будет стоять в углу, то сразу же бросится в глаза. И инспектор задаст ему кучу вопросов, а он совершенно ничего не знает и будет плакать. И вообще... Это была никакая не шутка, потому что он видел, как инспектор шел по двору вместе с директором. И это была правда. И учительница сказала, что ладно, на этот раз так и быть. Плохо, что вся первая парта была в чернилах. И тогда учительница сказала, что надо переставить ее в последний ряд, чтобы не было видно. Мы тут же взялись за дело. И это было здорово, потому что мы начали двигать сразу все парты, и всем было очень весело, когда в класс вошли инспектор и директор. Нам даже не пришлось вставать, потому что мы и так уже были на ногах но всё-таки они застали нас врасплох, и мы очень удивились. «Это наши малыши, они... они немного не собраны», — сказал директор. «Я вижу», — кивнул инспектор. «Садитесь, дети». Мы сразу сели, но первую парту всё-таки уже успели развернуть, чтобы её передвинуть, и Серил и Жаким теперь сидели спиной к доске. Инспектор посмотрел на учительницу и спросил, «Всегда ли эти ученики располагаются в классе таким образом?» У учительницы сделалось лицо, как у Клотера, когда его вызывают к доске. Но она, правда, не заплакала. «Небольшое недоразумение», — пробормотала она. У инспектора был не слишком довольный вид и огромные брови, нализающие прямо на глаза. «Не помешало бы иметь чуть больше авторитета», — сказал он. «Дети, к эту парту на место». Мы все встали, а инспектор закричал. «Не все сразу, вот вы, вы двое». Сирил и Жаким повернули парту и снова уселись. Инспектор улыбнулся и оперся о руками. «Хорошо», — сказал он. «Чем вы занимались перед тем, как я пришел?» «Мы двигали парту», — ответил серил «Довольно уже об этой парте», — воскликнул инспектор, который, кажется, начинал немного нервничать. «Кстати, зачем вы ее двигали?» «И зачернил», — объяснил Жаким. «И зачернил?» — переспросил инспектор и посмотрел на свои руки, которые были совершенно синие. Он глубоко вздохнул и вытер пальцы носовым платком. Тут мы заметили, что и инспектор, и учительница, и директор не настроены шутить, и мы решили, что будем вести себя ужасно хорошо. «У вас, как я вижу, кое-какие проблемы с дисциплиной», — обратился инспектор к учительнице. «Здесь следует прибегнуть к элементарной психологии». Потом он повернулся к нам, широко улыбнулся и отодвинул брови повыше от глаз. «Дети, я хочу стать вашим другом. Не надо меня бояться, я знаю, что вы любите повеселиться, да и сам я тоже не прочь посмеяться. Вот, кстати, вы знаете историю о двух глухих? Один глухой говорит другому, «Ты идешь на рыбалку?» А тот говорит, «Нет, я иду на рыбалку». «Тогда первый говорит, да, а я думал, что ты идёшь на рыбалку». Жаль, что учительница запретила нам смеяться без разрешения, потому что сдержаться было просто ужасно трудно. Я, например, обязательно расскажу вечером эту историю папе. Ему очень понравится, я уверен, что он её ещё не слышал. Инспектор, которому ничьё разрешение не требовалось, смеялся очень громко. Но когда заметил, что в классе совсем тихо, то вернул брови на место, покашлял и сказал... «Ну, хорошо. Мы достаточно повеселились, а теперь за работу». «Мы как раз изучали басни», — сказала учительница. «Ворона и лисица». «Отлично, замечательно. Пожалуйста, продолжайте», — попросил инспектор. Учительница сделала вид, что ищет в классе кого-нибудь наугад, а потом указал на Аньяна. «Вы, Аньян, прочитайте нам басню наизусть». Но тут инспектор поднял руку. «Вы позволите?» — сказал он учительнице, а потом показал на Клотера. «Вот вы там сзади прочитайте нам эту басню». Клотер открыл рот и заплакал. «В чем дело?» — удивился инспектор. Учительница сказала, что Клотера следует извинить, потому что он очень застенчивый. Мы тогда вызвали Руфюса. Руфюс сказал, что наизусть басню не знает, но примерно представляет, о чем там речь, и сразу начал объяснять, что это история про одну ворону, которая держала в клюве Рокфор. — Рокфор? — спросил инспектор, у которого делался все более и более удивленный вид. — Да нет, — возразил Альцест. — Это был камамбер. — Ничего подобного, — сказал Руфюз. — Камамбер ворона не смогла бы держать в клеве, он текучий, потом он плохо пахнет. — Может, он и неважно пахнет, зато на вкус отличный, — ответил Альцест. «И потом запах — это еще ничего не значит. Вон, мыло хорошо пахнет, а совершенно невкусное. Я однажды пробовал». «Ха!» — крикнул Руфюс. «Да ты просто дурак, я скажу своему папе, чтобы он выписал твоему папе кучу штрафов». И потом они подрались. Все уже повскакивали со своих мест и что-то кричали, кроме Клотера, который все еще плакал в своем углу, и Аняна, который вышел к доске и декламировал там баронную лисицу. Учительница, инспектор и директор кричали «довольно». В общем, всем было очень весело. Когда все успокоились опять сели на свои места, инспектор вынул носовой платок, вытер им лицо и весь вымазался чернилами. «И очень жаль, что нам было запрещено смеяться, потому что из-за этого пришлось сдерживаться до самой перемены, а это страшно трудно». Инспектор подошел к учительнице пожал ей руку. «Хочу выразить вам свою глубокую симпатию, мадемуазель». Ещё ни разу до сегодняшнего дня я не осознавал с такой очевидностью, какого самопожертвования требует ваша профессия. Так держать. Мужайтесь. Браво. И он очень быстро вышел вместе с директором. Мы очень любим нашу учительницу, но на этот раз она поступила ужасно несправедливо. Ведь именно благодаря нам её поздравил инспектор. А она всех нас оставила после уроков.